Глава 42. Эпиграф. «Я хожу в институт только для того, чтобы иметь удовольствие возвращаться домой в обществе Курта Геделя». Альберт Эйнштейн. Посещая ИПИ, Дик Фейнман наблюдал это настолько часто, что не мог не признать закономерности. Кабинет Курта Геделя в фулт имел номер 210 и находился прямо над кабинетом Джонни фон Неймана. Альберту Эйнштейну было уже 75, у него слабел слух, но Хелен Дукас, его секретарша, очевидно распознавала характерный звук шагов Геделя, когда он спускался по восточной лестнице и предупреждала Альберта, как только слышала их. К тому времени, когда Гедель, которому в конце этого месяца должно было исполниться 48, ступал по коридору первого этажа, Хелен уже успевала надеть на Эйнштейна куртку. Оппенгеймер в данный момент находился в Вашингтоне, где шло какое-то дурацкое разбирательство по вопросам секретности. Так что сегодня здесь некому было изображать из себя полицейского, и Дик решил, что ему выпала прекрасная возможность. Посещая институт, Фейнман обычно работал в Восточной библиотеке на втором этаже. В свои 36 он был проворнее, чем Эйнштейн, страдающий артритом или слабый болезненный Гедаль, и начал движение, как только услышал, что Гедаль выходит из своего кабинета, расположенного по другую сторону холла. Дик спустился по центральной лестнице и вышел через главные двери, прежде чем восточная дверь выпустила старших физиков. Когда они появились, Гедаль в чем-то похожем на парку для защиты от теоретически возможного холода и белой матерчатой шляпе Федори Эйнштейн в легкой куртке, из-под которой торчали полушерстяного кардигана. Дик решительно подошел к ним. «О, профессор Эйнштейн, доктор Геддель, какая приятная неожиданность!» Эйнштейн сфокусировал на нем полуприкрытые веками глаза, явно пытаясь понять, с кем же он сейчас имеет дело. «Дик Фейнман, я работаю с Хансом бета в Корнелле». За это он удостоился милостивого кивка. Руководителем моей диссертации был Джон Уиллер. «Ах, Уиллер!» С явным удовольствием сказал Эйнштейн. За 30-е и 40-е годы интерес к общей теории относительности заметно снизился, но Уиллер в последнее время предпринимал немалые усилия для его возобновления. Гедаль, умоляюще смотревший сквозь круглые очки, ничего не сказал, но явно рассчитывал, что Эйнштейн избавится от незваного компаньона. Все знали, что прогулки Эйнштейна и Геделя священны, вмешательство у них равно святотатству. Дик, конечно, сознавал, что покушается на святое. Но ведь он был известен тем, что не страшился великих людей. Например, Нильсборд ценил его общество именно потому, что тот всегда был готов опровергать идеи Нобелиата. Но черт возьми, нельзя же упускать шанс поговорить с величайшим физиком всех времен и величайшим логиком со времен Аристотеля. Очень может быть, что у одного или другого найдется столь нужный ему ответ. Время подходило к двум часам дня. Никто из старших ученых не засиживался в кабинетах подолгу. И Дик уже потирал руки в радостном предвкушении. «Чудесный день для прогулки. Вы позволите присоединиться к вам?» «Вообще-то...» — «Вообще начал Гедаль, по большей части предпочитавший молчать. Дик знал, что в этом случае ему, чтобы получить то, что он хочет, придется самому преподнести первый подарок. «Доктор Едель», — поспешно перебил он, — «я восхищен вашей концепцией вращающейся вселенной. Вы не согласитесь немного пояснить ее мне?» К его великой радости Эйнштейн кивнул. «Я Курт. Посмотрим, сумеете ли вы донести ее смысл до него». Мудрец вновь повернулся к Фейнману. — Лично я ее не понимаю. Фейнман шел пять с задом, лицом каменитым ученым. Он отлично знал, куда они направляются. мили до дома Эйнштейна по адресу Мерсерс-3, 112. Оттуда Гедаль пойдет в одиночестве еще одной из шесть десятых милли до своего жилища на Линден-Лейн, 145. Но Гедаль все еще не поддался. — Вы не шпион? Осведомился он со своим сильнейшим немецким акцентом. Фейнман не без труда сдержал смех. Все знали, что Гедель не только ипохондрик, но и ничуть не в меньшей степени параноик. «Нет, сэр, я участник проекта «Арбор». Работаю с Китти Опенгеймер и Лео Силардом». «Гибель человечества», — сказал Гедель без явного сожаления в голосе. «Она неизбежна». «Может быть и нет, если мы и сможем найти выход», — возразил Дик. «И все-таки вы можете быть шпионом. Клаус Фукс ведь был?» Дик, естественно, не стал говорить о том, что в Лос-Аламосе они с Фуксом были приятелями. «Я играю на барабанах. Разве человек, старающийся избежать подозрений, станет заниматься этим?» «О, смотрите!» — радостно каркнула Эйнштейн. «Логика, корт «Ладно, ладно», — сказал Гедалев, скинул ладони в примирительном жести. «Вы спрашивали о вращающихся вселенных?» «Что ж...» Дик развернулся и пристроился рядом с Гедалем. На попытку втиснуться между Гедалем и Эйнштейном у него не хватило нахальства. Большинство квантовых физиков считало этих двоих далеко отставшими. Эйнштейн недавно якобы сказал «Мы музейные экспонаты», и в последнее время они редко разговаривали с другими учеными. «Альберт считает, что Вселенная бессмертна и неизменно, и чтобы убедиться в этом, добавил в теорию относительности свою космологическую постоянную», — сказал Гедаль. «Он говорит, что это нужно, чтобы сделать Вселенную красивой, потому что придает большое значение эстетике. Ну а я? Я простой человек». «Мне нравится розовый фламинго на моей лужайке, которого Альберт отвергает как китч. И я ничего не буду заставлять быть чем-то определенным, только для того, чтобы оно сделалось более привлекательным для мысленного взора. Можно обойтись без космологической постоянной, если мы готовы допустить либо расширяющуюся вселенную...» «Сущая чепуха!» — вставил Эйнштейн. «Или...» — продолжал Гедель. «Если допустить, что она вращается...» они свернули на Олден-Лейн. Эйнштейн, нахмурившись, разжег трубку. И фактор ее вращения позволяет получить точное решение уравнений поля. «И в такой Вселенной?» — подхватил Фейнман, чтобы продемонстрировать, что он слушает и понимает. «Центробежная сила, возникающая при ее вращении, не позволит тому, что в ней есть, слипнуться под действием гравитации». «Хм! Считать, что Вселенная так тщательно устроена!» фыркнул Эйнштейн. «Чепуха!» «Возможно», — уступчиво ответил Гедель. «Но возможно также, что когда-нибудь мы выясним, что любая вселенная, способная поддерживать существование связанной материи, сложных химических соединений и, следовательно, жизни, должна быть тщательно устроенной. Вечность — это концерт. Но Альберт, прежде чем приступить к его исполнению, необходимо настроить скрипку». «Вот только вы не верите в вечность», — заявил Эйнштейн. И это понял Фейнман и было ключом ко всему. Вращающаяся вселенная Геделя допускала то, что он называл замкнутыми подобными кривыми, в которых пути в пространстве времени замыкаются сами на себя, позволяя, как он писал в статье на эту тему, путешествовать в любую область прошлого, настоящего и будущего и обратно. Действительно, в его теории такие кривые проходят через каждую четырехмерную точку. Независимо от того, где и когда вы находитесь, вы находитесь на замкнутой времени, подобной кривой, и теоретически можете следовать по петле назад или вперед. Это означало, что в будущем нет ничего особенного по сравнению с прошлым или настоящим. Эйнштейн с готовностью признавал, что не существует единого настоящего. Никакого «сейчас» разделяемого всеми. Это представление являлось одним из краеугольных открытий теории относительности. Но тем не менее он также считал, что для любого индивида прошлое одновременно и свершилось, неизменно зафиксировано и ушло. Больше не существует ни в каком материальном смысле. И напротив, он утверждал, что будущее еще не существует и поэтому является неопределенным и податливым. Напротив, замкнутые времени подобные кривые, которые постулировал Гедель, не придавали особого характера какому-либо классу моментов. Ни один из них не исчезал безвозвратно. Ничто не было навсегда высечено на камне. Все доступно для восприятия. «Посягательство на саму природу времени», — провозгласил Эйнштейн, когда они подошли к пересечению Олден-Мейн и Мерсер-Стрит. Соответственно, они пересекались не ортогонально, а скорее под тупым углом справа и под острым слева. Ведь действительно, в искривленном пространстве времени не существовало истинных прямых углов. Они продолжали спор, пока шли по Мерсер-стрит. Тень еще не сделалась сплошной. Многие деревья лишь обрастали весенними лиственными париками. «Кроме того», — продолжал Эйнштейн, Совершенно очевидно, что мы живем не во вращающейся Вселенной. Такая Вселенная выглядела бы не так, скажем, как образец керна твердой породы, который геолог добыл вращающимся сверлом, в котором все, казалось бы, вращается с одинаковой скоростью. Нет, общие теории относительности требует, чтобы в такой Вселенной были видны далекие галактики, медленно вращающиеся вокруг нас. А это не так». «Ох, я знаю, знаю», — сказал Гедель. «Я вовсе не утверждаю, что моя метрика описывает нашу Вселенную. Нет, я всего лишь говорю о той, в которой возможны ваши уравнения». «Но, знаете ли», — вмешался Дик, «мы должны были бы жить во вращающейся Вселенной. Возможно, бесконечное число вращающихся Вселенных. Какая-то сдвигается на градус по часовой стрелке в день, какая-то на два градуса по часовой стрелке в день и так далее». «Ну и столь же бесконечной версии вращения против часовой стрелки. А вот без вращения существует только одна возможность — ноль градусов в любом направлении. Но я не доверяю ничему, что является исключением из общего правила». «Как и следует», — сказал Эйнштейн. «Но данные наблюдения неоспоримы». От перекрестка до Белого дома Эйнштейна оставалось всего полтора квартала по Мерсер-стрит. И довольно скоро они дошли до него» когда они остановились перед маленькими воротами из кованого железа. Дик на мгновение понадеялся, что Эйнштейн пригласит их войти, но к его разочарованию тот сказал. «Очень приятно было побеседовать, молодой человек. И Курт, хотя я не верю в замкнутое время неподобные кривые, но все же с нетерпением жду обратного пути завтра утром». Гедаль прикоснулся к шляпе, прощаясь с другом. И Эйнштейн медленно миновал ворота и поднялся по четырем ступенькам к своей двери. Фейнман и Гедель стояли на тротуаре, и по беспокойству Геделя было ясно, что он хочет, чтобы Дик сейчас пошел в другом направлении. Снова это проклятая паранойя. И поскольку выбор был очень невелик, попытаться или сдаться сразу, Дик сделал решительный шаг. Но что, если наша Вселенная вращается таким образом, что может показаться неподвижной? Вы имеете в виду, вращается крайне медленно? Нет, но вы же помните гипотезу Джона Уиллера, что, может быть, во всей Вселенной существует только один электрон, который просто движется во времени взад и вперед с такой скоростью, что кажется, будто их неизмеримое множество. «Ах, да, фуртбахерцих» изящная выдумка». Но Джон не принял во внимание того, что электрон при обратном движении во времени превращается в позитрон. «Мои графики...» — а перебил его Гедель. «Так вот вы кто?» «Молодой человек, рисующий странные кривые». Фейнман улыбнулся. «Виновен по предъявленным обвинениям. В любом случае, конечно, если объект, содержащий электрон, движущийся в будущее, вращается по часовой стрелке...» Его можно рассматривать также же обоснованно, как и тот же объект, содержащий позитрон, вращающийся против часовой стрелки. Глаза Гедали оставались закрытыми дольше, чем при обычном моргании. Он, судя по всему, пытался зрительно представить себе сказанное. «Да, верно. Конечно, это не электронный спин Уленбека, но...» «Нет, у электрона и позитрона однонаправленные спины». Я говорю о макроскопической физической ротации любого объекта, в который входит электрон или позитрон. Если что-то движется по правонаправленной спирали, направляясь в будущее, то при движении в прошлое оно будет вращаться по спирали в левую сторону. Гедаль кивнул. А теперь, — продолжил Дик, — предположим, что наша Вселенная почти мгновенно переходит из состояния материи в состояние антиматерии, причем электроны превращаются в позитроны и обратно, как если бы они...» Он неопределенно махнул рукой. «Вроде осцилляции», — подсказал Гедель. «Никто еще не предлагал такого взгляда на фундаментальные частицы». «Я знаю, но подумайте вот о чем. Если Вселенная быстро колеблется между состояниями материи и антиматерии, то есть попеременно состоит из частиц материи, движущихся вперед во времени внутри Вселенной, вращающейся по часовой стрелке», из частиц антиматерии, движущихся назад во времени, как часть Вселенной, вращающейся против часовой стрелки, то суммарный эффект был бы равен нулю при общем видимом вращении. «И тогда даже наша собственная реальная Вселенная могла бы быть пронизана замкнутыми времени подобными кривыми», заявил Гедель. «Какая интересная мысль! Конечно, возникли бы некоторые флуктуации» а вроде броуновского движения или сакадических движений глаза, только на порядке быстрее. — Верно, — сказал Гедель. — Это выходит далеко за пределы возможностей любого из наших современных измерительных приборов, но теоретически экспериментально проверяемо и фальсифицируемо. Он оглядел Фейнмана с головы до ног, несомненно прикидывая, какую опасность тот может представлять, и к радости дико предложил. «Не проводите ли вы меня до дома? Хотелось бы обсудить это поглубже».